Время действия – понедельник. Место действия – школа Кирин, класс музыки. Идет проверка выполнения домашнего задания. Юн Ми, сидя на стуле лицом к классу, играет на гитаре. Учитель вместе со всеми учениками слушает. Вот Юн Ми добирается до конца произведения. Очень хорошо, кивнув, оценивает учитель старания ученицы. Замечательный прогресс за столь короткое время. По классу проносится шепоток.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 А вы ноктюрн сыграть могли бы на флейте водосточных труб. Это что-то вроде хокку, сонсоним, поясняет она, впавшему вместе со всем классом в задумчивость учителю, только написанный в другой словоформе. Учитель мотает головой. "Хх", выдыхает он и говорит: "А ведь и вправду очень неординарно и очень неожиданно". В классе тоже выдыхают и начинают перешептываться. Юнми стоит со скромным видом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 «Вы уже видели новые клипы stars Джуниор?» «Я – да. Я еще нет». «Скорее смотри. Это просто нереальный камбэк». «Точно. stars Джуниор показали лучшее, что было до них на эстраде». «Я посмотрела уже десять раз каждый клип. А я – пятнадцать». «Ах ты вредная. Если бы мне не нужно было идти на занятия, я бы больше посмотрела, чем ты». «Божечки мои, что же там такое?»